Разбивака, трескун, горшколом, Сыроглинник коварный, эй, не тушим, Что искусству сему столько бед уж наделал, Бей и жаровню, и дом, вверх дном Опрокидывай печку, все разноси, Гончары же пусть криком избу оглашают. Такие же бессинята, вероятно, имелись и в других ремеслах, только мы случайно о них не узнаем. Зато в Кузнечном паллада имела товарища. Искусным кузнецом считался тот, кого научили этому искусству Гефест и Палада Афина. Гефест, как бог вулканического огня, был тут необходим. Афины особенно его уважали. Они воздвигли ему прекрасный храм, вероятно, тот самый, который сохранился поныне и обыкновенно называется храмом Тесея, и чествовали его вместе с Полладой ежегодным праздником Гефестиями и Халкеми, то есть праздником кузнецов в конце октября. Перед наступлением зимы, когда было особенно уместно вспомнить о благодетельной силе огня. Впрочем, богом огня был для эллинов также их благодетель Прометей, и он по праву говорит про себя в одноимённой трагедии Эсхила "От Прометея все рёмсло" людям. Это не повело к расколу. Афинине почитали обоих и при том схожим образом центром праздников обоих богов огня был ночной факельный бег, в котором эллинская страсть к агонистике была очень искусно поставлена в связь с природной стихией обо их божеств. 11. Торговля, как в известном смысле и поныне, имела своим покровителем Гермеса, бог странник. Знаменитый жезл, которого жезл со змейками, обеспечивает странникам безопасность на больших дорогах, естественно, призывался и владельцами торговых караванов. Отсюда, однако, значение Гермеса распространилось в двух направлениях: Вообще торговля распадалась у древних, как и у нас, на две отрасли. Во-первых, на крупную возную и вывозную. И во-вторых, на мелочную на местах. Первая была в почёте, вторая не особенно. Покровительство Гермеса также и второй Сие его органическим мошенничеством не могло не уронить значения самого Бога. Во всём своём величии он являлся как покровитель первой, соединённой с опасностью для жизни, притом не только в её сухопутной, но и в её морской ветви. И здесь нужен был Гермес как оплот против пиратов, но всё же чаще приходило торговцу мореходу подвергаться опасности со стороны самого моря, и поэтому усердно молиться всем его божествам, о которых у нас была речь выше. А так как благодаря всему построению эллинской земли морская торговля была много значительнее сухопутной, то работа торговца почти что совпадала с работой судовщика. Её важность была огромна в ладе работы и дни Гесиода ограничивают свою тему земледелием и судовым промыслом и равным образом в системе греческих праздников мореходство занимает следующее по значению место непосредственно после земледелия понятно что самым удобным временем Для праздников мареходства было начало и конец его сезона, дни непосредственно после весенних бурь и перед осенними. В Афинах это были Дельфинии в начале апреля и Пианопсии в октябре. Оба эти праздника были поставлены в красивую связь со знаменательным для города Палады, хотя и не торговым плаванием, а именно с плаванием Тесея и обеих его обречённых минотавру семиц юношей и девушек на остров Крит. С трепетом провожали их отцы и матери, с трепетом ждали их возвращения. Понятно, что обрядность обоих праздников сохранила память об этих чувствах. В настоящее время Греция не знает особого морского сезона. Паровая машина и компас позволяют не считаться с бурями и облачностью неба. В древности дела обстояли иначе, но всё же после ноябрьского ненастья наступала тихая, ясная погода. Во время которой труженики Посейдона могли вернуться к своему промыслу и привести домой отрезанные бури в чужих гаванях суда, и греческая религия природы не затруднила объяснить это странное явление. Дело в том, что в это время Священная птица морского бога Олькеона высиживает своих детёнышей в своих плавучих гнёздах. Почему эта птица и поныне называется по-русски зимородком? Так вот ради неё Посейдон изглаживает своим тризубцем морские волны, чтобы они не заливали одежды его любимицы. Отсюда красивая греческая притча об Океаниных днях, как о затишье после бури. Отсюда также и греческое имя декабря Посейдеон. Возвращаясь однако к Дельфиниям и Пианопсиям, может показаться странным, что эти два главных праздника мореходства посвящены не столько Посейдону или Гермесу, сколько богу ничего общего, как будто не имеющему с торговлей и морем Аполлону.